Глава 3. Болван видел смешное в чем угодно. Ему нравилось смотреть на светлую сторону вещей. Он радовался тому, что видит мир не так, как другие. А это было не так уж сложно, если принять во внимание, что его лицо было перевернуто. Когда он улыбался, его спрашивали, что случилось. Когда он грустил, люди думали, что он смеется над ними. Стоя перед зеркалом в спальном бараке, он воздел зажатую в руке зубную щетку, как бы салютуя ею. К чистке зубов готовы, сэр. Он принялся за дело. Давай быстрее! Заворчали другие дети, ожидавшие своей очереди. Сжав зубы, болван принялся работать щеткой вдвое быстрее, но заканчивать не торопился. Как бы в Матвифе! Как быв, твоя Фифю вубы! Именно из-за таких выходок он заработал свое прозвище и получил некоторый статус в среде, начисто лишенной каких-либо развлечений. Ему нравилось веселить других детей. Если у него не получалось добиться этого, он начинал их доставать, чтобы посмеяться самому. В конце концов в ванную ввалился Кроха, самый крупный ребенок в доме. Отпихнув одного из других детей, он занял позицию перед зеркалом. Болван тут же заткнулся, и задрал лицо вверх, чтобы прополоскать горло и сплюнуть. Доставая других, следовало соблюдать границы, в особенности, когда рядом находился такой ребёнок, как Кроха. В доме запрещалось прибегать к насилию, однако до тех пор, пока никто не мешал учителям делать своё дело, они предпочитали смотреть на нарушения сквозь пальцы. «Если ты шёл к учителю, чтобы пожаловаться на то, что тебя побили, тебя вполне мог ждать подзатыльник», и заверение, что всё это входит в программу обучения. Но ничего. Он и так сделал достаточно для одного дня. Сегодня было весело. Бюро прислало к ним агента для ежегодного интервью. Болван попытался разыграть перед ним лебезящего чудика, но не встретил понимания. Агент попался серьёзный. Не сумев заставить его смеяться, болван решил подоставать его самым лучшим способом, который знал. «Я агент Шеклтон» представился служащий, закуривая сигарету. «Бюро тератологических исследований. Ты уже...» «Знаком с нашей процедурой, не так ли?» — подхватил болван. «Конечно, знаком, сэр». Агент нахмурился. «Ну хорошо, это хорошо. Но в этот год всё будет по-другому, Джефф. Я здесь, чтобы выяснить, нет ли в тебе чего-нибудь особенного?» — закончил болван. «Нет, ничего такого во мне нет» к моему большому сожалению. Брови агента Шеклтона сдвинулись еще ближе. «Каким образом...» «Ты это делаешь? Я не знаю, что вы имеете в виду, сэр». «Ты заканчиваешь за меня каждое мое предложение. Вот опять. Ты хоть сам понимаешь, что делаешь это, но что я делаю, сэр?» И он разразился хохотом. Воющий, скрежещущий звук, похожий, как сказал ему один из учителей, на вопли мула, которого насилуют четверо верблюдов. Агент Шеклтон бледно улыбнулся, словно до него дошел смысл шутки. «Спасибо, Джефф, на сегодня хватит». Болван обнаружил свой талант примерно полгода назад, когда принялся заканчивать фразы за мисс Оливер на уроке истории. К концу урока ее челюсть практически лежала на полу, Весь класс лопался от хохота. Они не могли поверить в то, что это действительно происходит. Но погоди, что-то они скажут, когда узнают, что он сыграл ту же шутку с человеком из бюро. Скоро он станет героем местных легенд. Болван разделся и с удовлетворенным вздохом забрался в постель. Вокруг стоял гул голосов. Ребята тоже укладывались спать. Старая койка заскрипела, когда он принялся устраиваться поудобнее на засаленном матрасе. Пару минут спустя выключили свет. «Герой местных легенд», — подумал он, уплывая в сон. Он проснулся от того, что чья-то рука трясла его за плечо. «Подъем, красавчик!» В комнате было темно. Ночь еще не закончилась. «Что такое? Что происходит?» Он узнал мистера Гейнса стоящего с одной стороны кровати. По другую сторону стоял мистер Боуи, учителя из школы при доме. «Надевай штаны», — велел ему мистер Гейнс. «Мы идём прогуляться». Спрыгнув с койки, болван натянул на своё костлявое тело футболку и комбинезон. Потом принялся зашнуровывать потрёпанные башмаки. «Если это насчёт того дела, то я ничего такого не делал». Никто не засмеялся. В происходящем не было ничего смешного. «Когда учителя будет тебя среди ночи, это значит, что тебя отправляют в дисциплинарную». Вокруг дети либо продолжали сопеть, либо лежали, вытянувшись на своих койках, притворяясь, будто спят. «Пойдём», — поторопил мистер Гейнс. «Я ничего не делал, честное слово. Все так говорят». В дисциплинарную отправляли проблемных детей. Неуправляемых. Тех, кто нарушал правила. Там не было окон». Одно-единственное кресло, привинченное к цементному полу, под электрической лампочкой без абажура. «Я просто пошутил. Я ничего такого не хотел сделать человеку из бюро», — молил болван. «Мистер Гейнс, вы ведь знаете, я всегда вел себя хорошо». Мистер Боуи положил мягкую руку ему на плечо и подтолкнул вперед так, что он чуть не полетел с ног. «Двигай, говнюк». Спотыкаясь, болван на дрожащих ногах выбрался наружу. Ему редко доводилось бывать за пределами дома в это время суток, и его взгляд невольно устремился вверх. Небо полное звёзд. Огромный далёкий мир, которому наплевать на его судьбу. Большой дом был ярко освещен, его ждал другой мир, мир боли и страданий. А мозг ведь предупреждал его, чтобы он держал свой особый дар при себе. Что иначе его будут ждать такие неприятности — с которыми будет нелегко справиться, что многие дети теперь обладают теми или иными талантами, и очень важно держать их в тайне от нормалов. Почему он не слушал? Только взгляните на него, заметил мистер Гейнс. «Трясется, словно садовая лестница и потеет как шлюха в церкви, прибавил мистер Боуи. Болван слышал рассказы, будто в дисциплинарной детей усаживают в кресло лицом к старому доброму флагу мятежников. «Гигантский косой синий крест на ярко-красном фоне. Как бы для того, чтобы подчеркнуть, что ты больше не в США, что ты вступил на территорию другой страны. Здесь тайное место с собственными правилами и обычаями. Окно в прошлое, когда они могли делать всё, что захотят». «Не надо», — упрашивал он. «Пожалуйста, я не хочу туда». «Будь мужчиной, парень», — сказал мистер Боуи и снова подтолкнул его. На подъездной дорожке перед домом стоял чёрный фургон. Мистер Гейнс подошёл к нему и распахнул чёрные двери. «Прошу пожаловать в карету», — сказал ему учитель. «В смысле?» — озадаченно переспросил болван. «Меня не отправляют в дисциплинарную?» «Сегодня тебе повезло». Мистер Гейнс подождал, пока он заберётся внутрь и усядется в заднем отделении фургона. Потом наклонился к нему — и приковал одну руку болвана наручником к стальному стержню, проходившему под крышей. «Пока, Джефф. Не забудь прислать нам открытку». Мистер Боуэр смеялся. Дверцы фургона захлопнулись. Водитель в сером комбинезоне завёл двигатель. Вспыхнули фары, осветив проржавевшие баки из-под бензина, наваленные возле сарая с инструментами. «Здравствуй, Джефф», — послышался знакомый голос спереди, с пассажирского сиденья. «Мистер Шеклтон?» «Мы будем ехать долго. Можешь поспать, если хочешь». «Долго ехать? В смысле, мы просто покатаемся и всё? Правда?» Где-то в глубине души он не переставал подозревать, что это всё шутка. Вот сейчас двери фургона снова распахнутся, мистер Боуи вытащит его наружу и потащит в большой дом. Фургон отъехал от дома и затрясся по грунтовке, которая вела к окружному шоссе. Болван хрипло вздохнул и рассмеялся. Тем не менее, когда дом растворился в темноте, его облегчение вдруг сменилось новым страхом. Дом не был особенно приятным местом, но всё же для него он всегда был... домом. «Сэр, куда мы едем?» «В хорошее место», — отозвался Шеклтон. «Тебе понравится». Агент откинул спинку своего кресла до упора, и надвинул на лицо свою мягкую фетровую шляпу. Во времена работы на ферме Болвану как-то довелось проехаться в кузове одного из принадлежащих дому пикапов, но на такой машине он никогда не ездил. Он попробовал представить, что его везет его собственный шофер. Он — секретный агент. Он спешит, чтобы успеть на самолет в Париж. Впрочем, фантазия не продлилась долго. Он по-прежнему трясся, как та садовая лестница. «Как вас зовут?» — спросил он водителя. Тот не ответил. В ветровое стекло со шлепком вмазалось какое-то насекомое. «Мистер, надеюсь, мы скоро остановимся? Я уже хочу писать». По-прежнему нет ответа. «Ну вот, теперь я не могу перестать думать об этом», — пожаловался болван. «Я скоро намочу штаны». «Мы остановимся, когда будет нужно», — проговорил Шеклтон из-под шляпы. «А до тех пор, Джефф...» «Закрой варежку и попытайся немного вздремнуть». Болван поёрзал на сиденье. Как агент мог ожидать, что он заснёт после пережитого испуга? Он сомневался, что вообще когда-либо сможет спать. Потом его взгляд упал на фетровую шляпу агента, и он немедленно влюбился. Он никогда не видел такой шляпы, разве что в старых фильмах. Вот бы тоже обзавестись такой. Болван представил, как он входит в столовую в своей новой шляпе, и все ребята сходят с ума от зависти. И только тут до него дошло. Болвана ждал совершенно незнакомый мир. Скорее всего, он никогда больше не увидит ни своих друзей, ни своего старого дома».